Глава 7. Алера Теорини Райстад На главную площадь, где располагался храм безликой богини, мы добрались быстро. А вот дальше начались сложности. Пришлось идти пешком из-за того, что люди двигались по центральной улице одним сплошным потоком. Пожар в посольстве уже прекратился, но теперь в воздухе стоял тяжелый смрад из смеси Гарри и копоти, от которого слезились глаза и першила в горле. Толпа зевак собралась, и все не расходилось, с интересом обсуждая невиданное диво, прозрачный купол, что, как оказалось, окружал посольство со всех сторон. Вот это действительно волшебство высшего порядка. Я таких только читала в дедушкиной библиотеке, в тех книгах, что описывают деяния магов древности. «Госпожа, поторопимся!» — тронула меня за рукав Тирса, кивая на здание храма безликой, что маячило серой громадой в дальнем конце площади. «Да, конечно!» Тирса резко дернула меня за руку, уводя с пути громилы, что пер через толпу, как тяжеловоз, понукаемый возницей. «Осторожнее!» Она потянула меня дальше, буквально таща за собой. Пришлось поберечь дыхание, шли мы быстро. «Тирса, мы куда?» спросила я, когда няня обогнула главный вход храма и увлекла меня в сторону. «Главный вход же тут!» «Ты же не думаешь, что сестры встретят меня с распростёртыми объятиями после того, как я ушла от них и двадцать лет служила герцогине?» — ехидно поинтересовалась няня шепотом. «Мы войдем с заднего входа и постараемся быть как можно более незаметными. Конечно, что-то я плохо соображаю от потери магии. Не только от этого, госпожа!» Тирса остановилась в темном переулке и сейчас просто щупала стену храма. «Есть!» Воскликнула она, надавив на что-то, отчего каменная кладка пришла в движение. Внутри стены раздался стук, показавшийся громогласным. Но я напрасно опасалась, что этот звук вызовет любопытство случайных прохожих. Толпа, что собралась сейчас на площади, жаждала зрелищ явно не со стороны храма. А уж темным переулком кто-то мог заинтересоваться исключительно для личных, так сказать, нужд, малых или больших. Так что, когда перед нами открылся зияющий тьмой проход, я бесстрашно шагнула туда, вслед за няней. Тирса, казалось, прекрасно видела в темноте. Она чем-то щелкнула, после чего часть стены закрылась за нами, а затем уверенно повлекла меня по коридору, взяв за руку. «Не бойся, госпожа, пол ровный». «А почему я еще могу плохо соображать?» — спросила я няню. «Этот демон», — сказала она после небольшой паузы. «Обрушил на тебя сильный поток своей магии. Я не знаю, что ты чувствовала при этом, но то, что голова плохо соображает, вполне нормально». «Ты считаешь, что это опасно?» «Не знаю. Никогда не слыхала о таком обмене. Но собственная магия жизни должна исцелить тебя от любого вредного воздействия». «Мне всегда казалось удивительным, сколько ты всего знаешь», улыбнулась я в темноте и наткнулась на ее спину. Мы остановились. «Так я и постарше буду. Ты тоже в течение жизни много узнаешь, госпожа. Но чем старше будешь становиться, тем больше начнешь понимать, что узнать все невозможно. Скажи, а из-за чего ты ушла из Ордена безликой? Ты никогда не называла причину? У нас были кое-какие разногласия с главной настоятельницей Ордена», пробормотала няня, чем-то шурша и клацая на стене. «А почему ты мне никогда не рассказывала об этом?» Я удивилась. «Мы с Тирсой знакомы с самого рождения. С моего рождения не ее. Двадцать лет — вполне достаточно времени для того, чтобы узнать человека, верно?» «Не было нужды», — ответила няня и толкнула что-то впереди себя. «Поверь, Алера, о некоторых вещах говорить просто опасно. Знание может и поставить жизнь под угрозу». «Что ж, поверю». Тирса никогда не подводила меня. По сути, в последние полгода она была единственным человеком, который был на моей стороне. И во многом благодаря ей я сохранила себя. Так что если у нее есть несколько секретов, она имеет полное право решать, рассказать мне их или нет. Конечно, я уже не та наивная 19-летняя девушка, которая верит в семейное счастье. Многих иллюзий быстро лишаешься, когда тебя хотят убить. Мои размышления прервал скрежет и ляск. Темнота пахнула затхлостью и пылью и вперед на нас устремился такой поток спёртого воздуха что я зашаталась и закашлялась вцепившись в руку няни почувствовалось откуда то что мы находимся на пороге тесной комнаты без окон не знаю почему так подумала тирса отпустила мою руку и отступила в сторону снова шурша чем то через минуту в ее руках загорелся магический шар освещая пространство о первое что стало понятно после того как глаза привыкли к свету Я ошиблась. Помещение на самом деле большое. Вот только оно заставлено невероятным количеством вешалок, стеллажей, шкафов со стеклянными дверцами и просто тумбочками. Везде, куда падал взгляд, можно было увидеть одежду, парики, какие-то маски. «Где мы?» — спросила я. «Я думала, мы пойдем через подземный ход во дворец». «Ты говорила, госпожа, что перед встречей с королем нужно принять вид скромный, и желательно отталкивающий», — улыбнулась Тирса. «А еще нужно, чтобы тебя не узнали родственники мужа. Это как раз то самое место, где все можно сделать». «Да, графиня Ольтери будет рада поязвить на мой счет, Но совсем менять внешность нельзя. Прошло всего пять месяцев с моего замужества, и не нужно забывать, что король видел меня, хоть и мельком. И он прекрасно осведомлен о том, что мне двадцать лет, и я владею магией жизни». «Поэтому мы просто сделаем тебя по-прежнему молодой, но некрасивой. Женщиной, чтоб пострадала от жестокого супруга. Ведь это правда». «Да, то, что мои страдания не отразились на внешности, никак не его заслуга. Слава богине, я всегда была любопытной, и мне захотелось не только познакомиться с прислугой после приезда в замок мужа, но и расспросить горничных о том, как им живется. И я была шокирована, когда выяснила подробности некоторых увлечений моего мужа. Ладно, все это в прошлом. «Госпожа, давай займемся нашей внешностью», — прервала мои размышления Тирса. «Да, давай, а то неизвестно, как поведут себя рыбохвосты и мариф, когда проснутся. Кстати, ты слышала что-то о том, что носителя или тари можно определять на расстоянии?» «Нет, Олера, сказала Тирса. Про магию жизни я вообще узнала впервые только от тебя. Ты сама сказала, что эти сведения держатся в строгом секрете. К сожалению, не от всех. Нашему королю они прекрасно известны из архивов. Именно поэтому нужно всеми силами не допустить, чтобы он захотел снова выдать меня замуж. Тогда нужно постараться, чтобы этого не произошло». Тирса зажгла еще один осветительный шар и направилась к стеллажу с банками и бутылками. «Жаль, что старухой снова стать нельзя», — вздохнула я. «Мне понравилось, но здесь только всего интересного». «Это и не понадобится», — улыбнулась Тирса. «Это место раньше использовалось монахинями Ордена для нашей основной цели». «Да, ты говорила, что до того, как у вас сменилась власть, Орден выполнял в основном шпионские задачи». «Да, верно. Новая настоятельница хотела уничтожить наш инвентарь. Я не дала». Знала, что когда-то все это может пригодиться. Почему уничтожить? Кстати, я как-то не задумывалась раньше о том, почему монашки так резко изменились. Прости, Алера, но сейчас я не буду об этом говорить. Не здесь. Хорошо, легко согласилась я. Как же интересно, раньше жили монашки. Тирса рассказывала, что они шпионили для нашего правителя, собирали сведения обо всем, что происходит в королевстве. Правда, когда я с восторгом стала расспрашивать ее об этой жизни, она быстро спустила меня с небес на землю, рассказав, каким образом часто добывались сведения. Но все равно, в детстве я часто представляла себе, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не была связана необходимостью принять наследство и выйти замуж за того, кого дед укажет в завещании. Вздохнула. Мне невероятно повезло, что король рассмотрел мое прошение о разводе и написал о том, что готов принять меня, чтобы выслушать. На мой взгляд, монашкой безликой богини быть гораздо проще, чем герцогиней. И интереснее. Я прошла вдоль ряда деревянных балок, на которых висели наряды для женщин всех сословий. Вот для аристократок, вот для купчих, а вот целый ряд изношенных платьев для жен рыбаков или крестьян. Как можно было даже думать уничтожить подобное богатство? Да и вообще изменить полностью задачи и устав религиозного ордена?» Я вздохнула. «Если бы внешность имела решающее значение? К сожалению, все не так просто. То, что я единственная наследница целого острова и носительница редкой магии, перевесит даже то, что я буду казаться окружающим уродиной. Найдется немало охотников просто за моим состоянием и возможностью того, что я рожу ребенка, владеющего магией жизни». Придется очень постараться, чтобы король не выдал меня замуж. Снова. Я готова сделать для этого все.